Публика, конечно, не обратила на эту подробность никакого внимания, но жгучий брюнет, сидевший в шестом ряду, нервно вздрогнул и, видимо, решив, что это ему помырещилось, наклонился к своей даме, явно спрашивая её, какую фамилию произнесли на сцене. Он, со вздохом облегчения, шепнул мне Осипов. Золото этот Яша Саксаганский. И ты молодец хорошо разработал словесный портрет Енаки. Пошли, дружище. Мы будем его приветствовать у выхода. И через час задержанный нами Енаки уже находился в кабинете Осипова и не мог прийти в себя от удивления, что его всё-таки поймали благодаря словесному портрету и несмотря на то, что он перекрасил себе волосы. Ну, Енаки, спросил его Осипов, Надеюсь, теперь вам ясно, что профессор Рейс был гораздо умнее вас, и что жулики не должны плевать на такую великую науку, как криминалистика. Гражданин инспектор Уныл ответил Янаки. К несчастью, я это понял слишком поздно. Моё письмо было выходкой нахала, и я прошу занести это в протокол. Ещё в детстве покойный папаша мне говорил: Христофор, ты не уважаешь науку, и это не кончится добром. Объясните мне, гражданин инспектор, как мог родиться у такого мудрого отца такой глупый сын, и как мог у такого идиота, как я, быть такой отец? Где же законы наследственности, я вас спрашиваю? Как объясняют такие странные явления природы криминалистика и глубоко отныне мной уважаемый профессор Рейс? Я готов вернуться к этим законным вопросам, ответил Осипов. Но после того, как вы, Янаки, отбудете наказание за свои преступления и за своё нахальство. А теперь, выражаясь вашим стилем, адью. Так был реабилитирован словесный портрет Бертильона и Рейса.